«Тридцать пятая Бобровая ходка». «Вот так», – медленно говорил и с прищуренным глазом, будто целился из лука, посмотрел наверх. «А я же тебе за Голтвей когда-то жизнь спас». «Потому. И не забираю сегодня твоё. Однако, парня, дай. Нам он больше нужен». «Твой болтун говорил, что змей его слушается». «Так вы хотите, чтобы Мирко привел змея к вам?» «Догадался Жило. «Конечно». А сам иди куда захочешь. или оставайся с нами. Внезапно конь жилы сделал громадный прыжок в сторону половцев, а верка едва успел уклониться. Убегай, Мирко! Закричал жила, выхватывая меч. К болоту убег! И с кустов свистнула стрела, и жила запнулся на полусловие. Видька пригнулся и рванул по целине. Опять свистнула стрела, на повезло. Она лишь задела конское ухо. Остановись! Кричала Верка, «Мы не причиним тебе никакого вреда!» и Витька пришпорил коня. Он порол его плетки и лихорадочно думал, как быть дальше, завернуть к печенегу. А что может сделать один дед против трех половецких выведчиков? Да и четырех ли? «Нет, хорошо», — сказал, жила, только к болоту». И не просто к болоту, а туда, где стоит дерево с верхушкой, похожей на месяц, молодик. И Витька резко свернул к камышам. «Стой!» — донеслось позади А за миг послышалось, что скатистая дробь копыт. Витька оглянулся по ловецке. Его повскакивали на коней. Их было уже пятеро. А вдруг Витькин конь скосил глаза в сторону одного из проточков. Витька тоже поглядел туда. У него похолола в груди. У лодки навсничь лежал где-то чиник, Его окровавленная голова свесилась за борт. Топот приближался. «Остановись!» а, а лопила Верка. «Все равно не убежишь!» «А вот и дерево с месяцем на верхушке». И Витька на ходу вылетел с коня, не удержавшись на ногах, несколько раз перекатился, подхватился на ноги и быстро ринулся к лодке. К счастью, те оказались на месте, да еще и отвязанное. В ней даже шест был, несколько светливых толчков, и горошинский берег еще за камышами. Ещё сюда, лодки!» – кричала Верка. «Да быстрее, болваны! А двое оставайтесь на берегу и смотрите мне!» как назло но светькиной бласкадонки сразу с гона врезался в кустра газы пока парень выбирался назад от берега долетел громкий всплеск это преследователи бросили и лодки на воду ну теперь не убежишь послышался довольно оверков голос да теперь не убежать за минуту другую половецкие уветчики в отдогоден Что же делать?» И тут Витька на глаза попался почти незаметный боковой проточек. Пытаясь не сломать ни единой камышинки, Витька повернул лодку туда. Проточек оказался извилистый узок. Парень десяток раз оттолкнулся за шестом, остановился и начал прислушиваться. Сначала было тихо, лишь таинственно шуршали между собой камыши. Но вскоре к этому шороху присоединился и плеск. Он все но за минуту начал отдаляться. И, видимо, преследователи направились дальше. Теперь Витька не спешил, пытался плыть неслышно, потому что преследователи хоть и проскочили, однако за камышами все еще раздавались их голоса. Похоже, половецкие уведчики догадались, что Витька их обманул. Скорее, они поплывут назад и увидят, куда он завернул. Поэтому не оставалось ничего другого, как и дальше запутывать следы. Витька направил лодку к другому проточку. Несколько раз шест вырвался из его рук, попадал в трясину. Приходилось грести руками назад и освобождать швест из опасной ловушки. За шестом вздымалась туча илы воздушных пузырьков. Ил оседал так медленно, что преследователям будет нетрудно догадаться и определить Витькин путь. Ведь как казалось, что он кружит болотом уже целую вечность. Однако голоса и плеск не стихали, а даже начали приближаться. Похоже, преследователи разгадали простенькие Витькины хитрости, и уже не проскакивали с горячая мимо тех проточков, куда заворачивал беглец. Наконец парень почувствовал, что силы его иссякли, но он знал, что нельзя ни за что полагаться на половецкую милость. Лучше уж прыгнуть в трясину, да такую, чтобы преследователи имели даже возможность его оттуда вытянуть. Искать подходящую трясину долго не пришлось. Вдруг шест вошел так глубоко, что на поверхности остался лишь его конец. Витька обреченного уставился на то место... Всего где-то полметра воды, а под ней бурая, жирная, жидкость. На вид вовсе не страшная. По ней даже ползали какие-то подводные жучки, но стоит лишь переступить через борт, даже не переступить, а просто наклониться, и все. Голоса и шорох приближались. Еще минуты преследователи появятся из-за поворота, ведь поднялся. внезапно за его спиной послышалось тихое бу, край. Проточка стояла чудовище. Тот уроди, с которым бравко носил горшок с гусиным жиром. Велес Детька Болотный из Витькиной груди вырвался непроизвольный крик, однако Болотный Детька быстро приложил к кустам скверканный палец «Бу-бу». Тогда вышел в воду и поплыл к Витьке. Несмотря на парня, забрался из кормы в лодку и погреб руками к шесту, чтобы высвободить его из трясины. А уже замея к на лодке, с тихим шорохом врезались камыши. Болотный Детька будто нехотя отталкивался шестом, однако лодка плыла столь стремительно, что за ними бурлила вода. Несколько раз Виллис поворачивал к оцепеневшему парню изродованное лицо и добрительно гудел. бу Только теперь Витька мог его как следует разглядеть. Виллис был низок и кривобок, имел короткие, тоже искривленные ноги. Голова высула сплющена по бокам, подбородок выпирал далеко вперед, на спине. Крутой горб, все тело поросло рыжей шерстью. Однако шириной плечи болотного детька ненамного уступали плечами льемуровца, а руки были такие же могучие. Велис остановил лодку перед одной из неприметных бобровых хаток. Показано на нее бу бу Конечно, Витька ничего не понял. Болотный детька сокрушенно покачал головой. Тогда скользнул с лодки и нырнул. Витька увидел, что тот поплыл под водой к бобровой хатке и исчез в чем-то темном, напоминавшем отверстие. А за минуту из хатки донеслось бууу! бу, -бу. Дедька снова появился из отверстий, показался в лодке. Бу! Коротко бросил он. Лишь тогда Витька понял, что Велес приказывает ему спрятаться в бобровой хатке. Он набрал в грудь как можно больше воздуха и, пытаясь не поднимать волн, перевалился за борт лодки. Руки Велеса подхватили его и пнули с такой силы, что Витька и не заметил, как оказался в каком-то просторном помещении шарообразным сводом и помостом из жердей на уровне глаз. Он скарабкался на полмост и внимательно оглянулся. Хатка лишь внешне смахивала на бобровую. В действительности бобрами в ней и не пахло. И здесь жил человек. Помещение было почти круглым и достигало где-то в диаметре 2 метра. Однако его половина была вымощена сеном и прикрыта красочным одеялом. Другой половину занимал какой-то продолговатый кожаный сверток, старое тряпье, несколько глиняных мисок и горшков. среди них стоял выщербленный горшок с гусиным жиром. отверстие, из которого вынырнул Витька, видимо, служило сенями. Вдруг в отверстии появилась вересовая голова, с приложенным к кустам пальцем, и опять исчезла. Через некоторое время, вынув из щелей в стенах хижины, Витька увидел преследователей. Они проплывали так близко к бобровой хатке, что парень мог бы дотянуться на них рукой. Впереди сидела Верка и настороженно оглядывался вокруг, ведь даже глаза закрыл, чтобы не встретиться с ним взглядом. А когда открыл, то лодки с половецкими выведчиками уже не было. Пришлось заглянуть другую щель. Похоже, преследуете тоже решили никуда не спешить, потому что их лодки заметно покачивалась на плесе, который сверкал против солнца за бобровой хаткой. Половцы поднялись на ноги начали оглядываться. Внезапно один показал пальцем на узкий проточек мешка мышей и обрадованно воскликнул. «Вот он где!» – из камышей выглядывал корма ведь Витька и не заметил, когда болотный дитька ее туда загнал. Половецкие выведчики бойко зашевелились, задний потянулся к шесту, чтобы оттолкнуться на дна, и в тот же миг позади выведчика вниз воды внезапно появились две могучих мохнатых руки и рванули за борты хлодки лодки с такой силой, что все полосы болтухнули в воду, а вынырнуло лишь двое. И, понимая, что случилось, он не отплевывался, круглыми глазами таращились друг на друга. Внезапно голова и верка исчезла под водой, лишь пузыри указывали то место, где он только что был. Оставшийся уже в живых половец завыпил от ужаса и поспешил к полузатопленной лодке, однако забраться он в нее уже не успел. Мохнатые руки опять вынырнули из глубины, цепили за его горло и потянули на дно. Это случилось так быстро, что как кажется, даже глазом не успел мрануть. В Елесова голова опять появилась в отверстии. «Бу!» – спросил Дитька Болотный и выставил перед собой три пальца. «Си!» Ведька понял, что именно интересовало Велиса. «На берегу осталось еще двое», – показал он. «А те до печенега они убили». Болотный Дитька раскалил от злости широкие жидкие зубы. Тогда потянулся к кожаному свертку, и вместе с ними исчез в отверстие. Сквозь щель Витька увидел... как у камыша детька его расправил. И сверток превратился в небольшую кожаную лодочку. Велес в попыхах, вставил поперечины, забрался в нее и начал грести туда, откуда приплыли половецкие уведчики. А Витька остался наедине с болотом. Загадочно шумели камыши, в хижине гуляли легкие сквозняки. Через проточек озабоченно проплыла водяная крыса. Неподалеку громко закрякала утка, и послышалось лопотание крыльев. Ведь я сидел на помосте, смотрел в все щели и думал, как ему быть дальше. Нужно ли дожидаться Виллиса возвращения, то ли вытянуть из камышей свою лодку и на ней добираться до Римова. И тут послышалось отдаленное. «Виллисы, дядька болатный, груши на вербе!» Парень радостно встрепенулся. Сомнений не было, это подавал голос дед Овсей. Через минуту дед Овсей позвал опять, но в этот раз в его голосе слышалась тревога. Спустя какое-то время его плоскодонка вынырнул из камышей на плес. Велес! потихоньку позвал он. И пока парень думал, отвечать деду или нет, если отвечать, то за кого именно, за себя или за болотного детька, дедова голова появилась отверстие. Полумрак и дед не разобрал, кто сидит перед ними, и начал. О, Велес, чего ж ты не отзываешься? И камнем ушел он на дно, вынырнул, пораженно спросил: Мерко, как ты здесь? Меня Велес здесь спрятал, объяснил Витька. «Что-то случилось?» «Ага, за мной погнались на лодке трое половецких выведчиков, а еще двое остались на берегу». А в этот миг со стороны, куда направился детька болотный, раздался отчаянный крик, потом еще один. Дед Овсей прислушался. «Похоже на то, что нет уже тех двух», – сказал он. Тогда выбрался на помост и потребовал. «А теперь рассказывай, как ты здесь очутился». Дед Овсей слушал внимательно Время от времени глаза его свирепов взблескивали. Но ну, верка, покачал он головой, когда ведька рассказал об их встрече. Сам же когда-то пострадал от полоцев. А вот и Велес возвращается. А болотный дядька остался в отверстии, потому что места в бобровой хатке ему уже не оставалось. Он о чем-то возбужденно бормотал, размахивал руками и бил себя в грудь. хоть вылавливал там бормотание, отдельные звуки. Все же не мог догадаться, что хочет сказать Велес. Однако деда все и сразу понял, чем дело. «Терпи, Велес!» – сказал он тяжело и вздохнул. «Такая твоя судьбинушка! Ты ж дядька болотный!» заметьте, Витькин, взгляд объяснил. Горошинские женщины кричат, вот это Велес, завлек в болото тех пятерых и порешил деда Печенега. Печенега? Удивился Витька. Да. -э ты -э обувнил Дитька болотный, и по его изуродованному лицу текли слезы.